Глава двадцать На следующее утро после прибытия мы отправились в архиепископство. Феодора оказалась в Гуттене. Нет, извините уж, ее я вам не отдам. Мэргарит пробовала настаивать, но я сослался на хворь девушки. Феодора и вправду выглядела весьма печально, в основном благодаря усилиям Лилит, так что вопросов со стороны герцогини не последовало. Необходимость находиться рядом с Мэр говорит, и изображать страстную любовь терзала меня не хуже раскаленного железа. Но справился, и к исходу второго дня мы благополучно прибыли в резиденцию кардинала. Мэг отправилась отдохнуть после дороги, меня же, не дав и дорожную пыль обмести с ботфортов, сразу же припроводили к Дебургоню. Кардинал был деловит и собран, после формальных приветствий он показал мне на кресло напротив себя. Я резонно предполагал, что Инквизиция скроет арест Луиджи и приготовил долгую и сложную комбинацию по его вызволению из застенков, стенков, но, к моему удивлению, разговор начал сам дебургонь. Бургонь. «Граф», — кардинал сухо чеканил слова, — «насколько я понимаю, этот сорванец все же добрался до вас». «Правильно предполагаете, ваше высокопреосвященство. В отличие от де Бургоне, я старался говорить как можно мягче и дружелюбнее. Добрался. С арбалетным болтом в спине». — Когда бросаешься с мечом в руке на нашу стражу, — заметил кардинал, — не стоит рассчитывать, что тебя за это будут гладить по голове. Я проигнорировал его слова и спокойно поинтересовался. Не будет ли наглостью с моей стороны поинтересоваться судьбой его брата? — Не будет, Жан, с сарказмом сказал священник. — Жив и здоров ваш Паш. Мы его подлечили и откормили. Могу вам устроить встречу. Он, кажется, доволен всем или искусно изображает это довольство. Продувная бестия еще та. Вы, Жан, наверное, сейчас поинтересуетесь, когда он выйдет из-за стенков? Возможно. Вам стоит о другом думать. Голос кардинала посуровил. Как бы не оказаться рядом с ним. Я промолчал, отдавая инициативу священнику, но не входит в мои планы конфронтация сейчас. Даже не спросите за что? Делана удивился кардинал. «Нет, Ваше Высокопреосвященство, вы вольны поступать по отношению ко мне, как вам угодно. Я всего лишь скромный слуга матери нашей католической церкви». Тут я сделал паузу и слегка намекнул. И воссал своих сюзеренов. Этот намек был сделан не зря. «Да, церковь сейчас почти всесильна, да, при желании меня могут сожрать, но уже не в наглую. Слишком сильны покровители у барона Ван Гуттена, чтобы церковь портила с ними отношения из-за меня». Знаете, граф, кардинал, в свою очередь, проигнорировал мои слова, что меня больше всего бесит. Нет, ваше высокое Ваше неверие в нас отчеканил дебургонь. Зачем вы послали своих мальчишек в Михелен? За истиной, ваше высокопресвященство. Эту истину вы узнали бы сегодня, громыхнул кардинал. Ваши оболтосы чуть вся не испортили. Мы хотели их убрать со сцены как можно незаметнее, но, к сожалению, не получилось, пришлось применять силу. Я ничего не понимаю, ваше высокопреосвященство. Здесь я сказал правду. Встроенная и зловещая картинка злодейства Мэргарит, уже построенная мной, начала рассыпаться. Сейчас поймете. Идите за мной. Кардинал встал, резко развернулся и вышел в дверцу за портьерой. Узкая винтовая лестница закончилась в глубоком подземелье, в свое первое посещение архиепископства я уже был здесь и сейчас испытывал те же чувства какие а какие чувства может испытывать нормальный человек в застенках инквизиции впрочем тут я погорячился нормальным я себя уже давно не считаю де бургонь быстро прошел по узкому коридору построенному так что в нем было слышно все что происходило за стеной и стукнул особым образом по мощной окованной железными полосами двери она немедленно распахнулась Большая комната с низким сводчатым потолком, ярко освещенная масляными светильниками, аккуратно побеленные стены. Секретарь два песца в черной одежде, два дознавателя и старший инквизитор в рясах. В роли инквизитора выступал Фраги Орг, тот самый румяный толстячок, с которым я беседовал перед отъездом. Вдоль дальней стены в образцовом порядке разместились пыточные станки и инструментарий. С ними увлеченно возились два подпалачника, а сам метр палач похожий на благообразного бухгалтера-пенсионера, при виде кардинала вскочил и согнулся в раболепном поклоне. Чистенько, удивительно чистенько для этого времени. Но вонь стоит просто удушающая. Знаете, как в мясном магазине. Все как всегда. Вот только где объект дознания? Да Мысль о том, что этим объектом могу быть я, пронзила ледяной стрелой мозги, но после того, как рука легла на Эфеса спады, мгновенно растаяла. «Спокойнее, бастард, спокойнее!» Фрагиорк окинул меня пустым взглядом, поклонился в ответ на кивок кардинала и дал какой-то знак секретарю. Тот обернулся к палачу, и сразу же оба подпалачника сорвались с места и исчезли в боковой дверце пыточной. Кардинал, кряхтя, присел в кресло с высокой спинкой и молча показал мне рукой на табурет рядом. Два латника церковной стражи с короткими алебардами в руках Лязгнув саботонами, встали у двери, через которую мы вошли. Долгое время ничего не происходило, Фрагиорг внимательно просматривал какие-то свитки и передавал их кардиналу, дознаватели откровенно скучали, песцы чинили перья, секретарь тупо смотрел на дыбу. Меня все игнорировали. Я был здесь чужаком, которого никто не хочет признавать и даже замечать. Вдруг двери скрипнули, и подпалачники втащили в пыточную закованного в кандалы мужчину в одной грязной камизе. Его голова, покрытая слипшимися от пота длинными прямыми волосами с проседью, безвольно висела на груди. Кто это мать его? Я чуть не подскочил, чтобы задрать мужчине голову и увидеть его лицо, но чудовищным усилием сдержал себя. Подпалачники ловко усадили узника в пыточное кресло и защелкнули на руках и ногах зажимы. Его голова так и осталась висеть на груди. Ха, ха, секретарь встал Гулко откашлялся и заговорил густым басом, очень неожиданным для такого субтильного телосложения. «Ваше Высокопреосвященство!» Последовал почтительный поклон в сторону кардинала. «Высокоуважаемый трибунал!» Я его почти не слушал, всматриваясь в пристегнутого к креслу мужчину. «Очень худой, но не в результате истощения, а из-за особенностей телосложения. Выше среднего роста, жилистый» мышцы развиты правильно руки и икры мускулистые но предыдущем допросе проведенном без мер убеждения обвиняемый. худое длинное лицо с острыми чертами выдающийся подбородок с неряшливой бородой крючковатый нос да говорите уже кто он назвался мужчина неожиданно поднял голову обвел помещение полубезумным взглядом и уставился на меня на длинной шее С острым торчащим кадыком открылся грубый шрам, идущий от подбородка к ключице. «Шарлем из Леона, дворянином!» и отринул все обвинения. Мгновенно наступило удивительное спокойствие. Удивительное, потому что, по идее, я должен был... Даже не знаю, как сказать, что я должен был сделать, но передо мной сидел мать его долбанный живой мертвец Гийом де Манфакон. Ошибиться было невозможно, вот этот рваный шрам на его шее устроил лично я, да и морду этого ублюдка запомнил на всю жизнь. Лицо до Факона при виде меня страшно исказилось, он дёрнулся, едва не сорвал кресло с места и взвыл, как загнанный волк. «Бастард, ты!» Глаза старшего инквизитора блеснули, как у идущей последующей кино но в голосе отсутствовали даже следы эмоций. «Вы знаете этого господина?» «Я!» «Конечно знаю!» Гийом расхохотался безумным, каркающим смехом. «Конечно знаю!» «Остановить допрос!» — внезапно сухо и четко приказал кардинал. «Заткните ему рот! Всем удалиться! Отец Георг, вы останьтесь!» Через мгновение в пыточной камере остались только я, де Бургонь, старший инквизитор и де жутком жутко мычащий сквозь кляп во рту. «Итак, мой друг!» — кардинал обернулся ко мне. Несомненно, вы узнали этого человека. Да, ваше Высокопреосвященство, и у меня не хватает слов, чтобы выразить признательность вам, удивляясь своему спокойствию, ответил я. На самом деле его допрос является уже формальностью. Фра сухо кивнул, подтверждая слова кардинала. — Нам доподлинно известны все обстоятельства дела, побудившего вас к столь необдуманным действиям, — продолжил де бургонь «За смертью вашей содержанки...» Кардинал иронично улыбнулся, заметив, что я не смог сдержать эмоции на своем лице. «Стоит Демонфакон. И не спешите объяснять его действия личной местью. Все гораздо сложнее». Старший инквизитор в очередной раз засвидетельствовал кивком правоту слов кардинала. «Это изощренная комбинация, результатом которой должна была стать...» Смерть ее высочества, герцогини Бургундской, и ваша смерть, Жан. Смерть от руки палача. Кардинал еще раз улыбнулся, только в этот раз снисходительно. Вас вели шаг за шагом, по тропинке к эшафоту. И первой вешкой на этой тропинке был тот самый отравитель, которого схватили ваши люди. На самом деле, вам его подставили как приманку. Но попытался я вставить слово, однако кардинал властным жестом остановил меня вы же разговаривали со своими людьми жан почти ласково попенял он но они стали обращать внимание на то, что им попросту выдали лже монаха, но сами посадите зачем ему сразу после злодеяния сидеть в корчме и спокойно есть суп а все потому что он был уже уверен в своей безопасности так ему сказали Вот тут вы совершили единственно правильный поступок, отдали его нам. Тем самым уже сорвав план злоумышленников, они рассчитывали, что вы будете самостоятельно вести расследование, дальше идти по вешкам. И просчитались. Кардинал говорил, а я все никак не мог поверить, но с каждым словом он все больше убеждал меня. Получалось, что что меня специально натравливали на Мэргарит с прогнозированным результатом в случае успеха дезинформации. Кто-то очень хорошо просчитал психологию бастарда Арманьяка, очень хорошо. Кто убил португальца? Чтобы окончательно развеять сомнения, стал я задавать вопросы. Он, кардинал показал перрон на демонфакона. у него на квартире нашли целый ящик париков и накладных носов. Задача была создать лишь примерное сходство, чтобы навести вас на ложный след. А примерное сходство с погони Паганини устроить весьма просто. Как я вижу, у него получилось. А секретаря? Будем считать, что он же. Отравили болезного. демонфакон подкупил одну из служанок. Она уже дала показания. Что-то все равно для меня не сходилось. Слишком все гладко получалось но полученная информация требовала осмысления, а я сейчас вряд ли был в состоянии соображать, поэтому сделал вид, что полностью верю до Бургоню. «Ваше Высокопреосвященство, вы раскаиваетесь, Жан?» Кардинал заглянул мне в глаза, с такой явно просматривающейся насмешкой заглянул. «Я всегда был верным слугой матери нашей католической церкви, ваше Высокопреосвященство, и могу раскаиваться лишь в своей гордыне и порывистости». Кардинал кивнул и сделал несколько шагов попыточной. Демон Факон уже перестал мычать, лишь следил за мной ненавидящими глазами. «Печально», — наконец заговорил де бургонь «Печально. Недоверие рождает сомнение. А сомнение — это прямой путь к ереси. Ваши грехи велики, граф». На этом слове он замолк и ласково улыбнулся улыбкой, не предвещавшей для меня ничего хорошего. Дико хотелось поторопить его соглашением вердикта, но мне удалось сдержать себя и промолчать. Улыбка, наконец, сменилась холодным и жестким выражением лица, после чего он заговорил. «Убийство члена Ордена!» — лязгнул голосом кардинал. «Сокрытие важных сведений, ложь, измена! И это только малая часть ваших прегрешений!» Заметьте, я еще не упомянул о потворствовании иудеям, об алхимических опытах некоторых ваших людей, несомненно, еретических, о связи с нечестивыми магометанами. Фрагиорг вновь стал напоминать ищейку, взявшую след, и даже потер ладони в предвкушении. Мне уже все стало ясно. Инквизиция собрала на меня все, что сумела. Не могла не собрать. Эта контора даст фору любой современной спецслужбе. Опять же, несчастный Луиджи уже выболтал все, что знал, а знал он очень много. Теперь осталось понять, к чему клонит этот поп. С одной стороны, основную работу я для них сделал, и больше им не нужно, с другой... Впрочем, что гадать, все скоро станет ясным. «Не буду упоминать ваши заслуги», — немного смягчившись голосом продолжил Добургонь. «Несомненно, они велики. К тому же мы...» В лице матери нашей католической церкви полны всепрощения и милостивы к своим детям. Конечно, при условии полного раскаяния и осознания собственных ошибок онами-чадами. «Чадо Чада — спокойно сказал я кардиналу. «Ваше высокопресвященство пора бы перейти к условиям. Право слово, я прекрасно осознаю свое положение, и так...» «Вы немедленно прекращаете расследование отравления своей любовницы», — сухо сообщил Дебургонь. «Это условие обязательное и не подлежит обсуждению. Далее мы создадим предлог, под которым вы покинете ее высочество. Мало того, ее высочество ни в коем случае не должна узнать все перипетии сего дела». «Что с этим?» Довольно невежливо перебил я кардинала, встал и подошел к Демонафакону. «Ничего», — быстро ответил Дебургонь. Он останется у нас. В свою очередь мы обязуемся, что сего дворянина постигнет заслуженная им кара. Меня это не устраивает, ваше высокопреосвященство. Я взял за волосы дико замычавшего барона, задрал ему голову назад, после чего перерезал кинжалом глотку медленно и тщательно от уха до уха. «Да как вы смеете!» заверещал фрагиорг, дернулся к хрипящему домонфакону но наткнулся на мой взгляд и остался на месте. «Еще как смею!» Спокойно сообщил я священнику, заглянул в мутнеющие глаза Франка и вытер кинжала его в лосеницу. Вот и все. Теперь слушаю вас. На лице кардинала едва заметно промелькнула торжествующая улыбка. «Только что вы, граф, усукубили свое положение до предела. Возможно, не стал я отказываться». «Ну, так что там с условиями-то, ваше высокопреосвященство?» Я положил руку на испаду. «Нет, дружок, и не мечтай. Если ты получишь мою тушку, то только в бездыханном состоянии. Нет, я не могу сказать, что страха не было. Был, еще и какой, но одновременно с ним я чувствовал дикое облегчение». Громыхая железом в пыточную, ввалились церковные латники во главе с сержантом. Солдаты явно ждали сигнала от кардинала, даже притоптывали с от нетерпения. «Де Бургонь» пристально смотрел на меня, а я — на него, уже приготовившись принять свой последний бой. Не знаю, сколько мы так переглядывались, но первым не выдержал кардинал. Он жестом удалил всех из помещения, после чего вновь показал рукой на табурет, а я незаметно выдохнул. «Ну что же...» «Получается, пока рановато расставаться с жизнью. Потрепыхаемся еще».